Глава 80. Рюмочка под беседу. Пожалуй, мы не так уж сильно были потрясены странным объявлением Жипцова и, возможно, даже предполагали, что такие профессии и должности существуют, но столкнуться с ними до поры до времени не ожидали и думать об этом не решались. И что ж, Всех — Всех-всех допрашиваете? — спросил Лоцман. Э — Э-э-э-э! засмеялся Жипцов, и беседа потекла плавно. Осушение рюмки совершалось исправно, и я наливал уже то по пятьдесят, то по тридцать. По таганским законам пустые бутылки ставил на пол. — Да нет, не всех, — рассказывал Жипцов, — а только кого Жилдобин прикажет. Жил Добин у нас начальник. Как прикажет, мы и ползем. Я спрашиваю, а уж Дыбов старается. Как же это ползете? Невольно удивился старпом. Отсюда? А чего? Прямо отсюда и ползем через этот погреб. Так вода же кругом, океан. Э, э, э, засмеялся Жупцов. Под океаном тоже мать сыра земля. Под океаном и приползём. Хуж мы мытищи, хуж в таганрог. Мы на это скорые. Конечно, далеко ползть бывать неохота, но приходится. Мыть больше по России ползаем. У нас там все свои всходы и выходы. Приползём, вставил Дыбов. И рачительно спрашиваем. Это кого жилдобин укажет. А ему-то сверху говорят. Кто же сверху-то? А это кто про нас на бумагу записывает, пояснил Зубцов. Кто-то, не знаю фамилии, записывает все. И про тебе, и про меня. Вот ты, скажем, скрал... Или задавил кого — все записано. Или заложил кого — опять записано. Про нас все пишется. После бумаги эти, как водится, обсуждают, протрясают, кому, чего и как, и Добину приказ. А уж он нас наставляет, куда ползть и о чем спрашивать так что мы заранее знаем за кем что числится некоторые дураки и в могиле отникиваются мол я не я и кобыл не моя но тут уж дыбову равных нет старый кадр афган гвардеец да я это провещился дыбов как то ничего ну А если так чего ж? Надо осушение рюмки тоже ведь все по традициям молоки сладкие, а иначе как? Фортификация так-то? Значит, людям и в земле покоя нет? Задумался Старпом. Э, <с> да разве это люди? Ты служи старательно, пей в меру, докладай, когда чего положено. А то зачали храмы рушить, да не свое хватать, а после и думают, в земле спокой будет. Нет, не будет и в земле спокою. Да ладно тебе, сказал Дыбов, что там, ну, всякое бывает, вот только... Селедок с тремя молоками не бывает. Но, конечно, на то мы и приставлены, чтобы следить во земле. А без нас какой же порядок? Формальность одна и неразбериха, как, чего и как. — Скажите, пожалуйста, господа, — печально проговорил сэр Суэрвир, — ответьте честно. Неужели за каждым человеком Чего-нибудь и водится такое, о чем допрашивать и в могиле надо. — Ишь ты! — ухмыльнулся Дыбов. — Стесняешься. — А ты не тушуйся. Мы, конечно, сейчас рюмку осушаем. Но если уж нас к тебе пошлют... — Да нет! — успокоительно мигнул Жипцов. Иной, если сознается, и греха невеликие, так просто под микитки, в ухо и <свали> валяйся дальше. Другому зубы выбьешь. Бывают и такие, которым сам чекушку принесешь. К самым-то простым нас не посылают, там другие ползут, там у них своя <свали> арифметика. Чего знаем, того знаем. А чего не знаем, про то, но бывает. И целыми фамилиями попадаются. Прям косяком идут. Папаша, сынок, внучек. А там поперли племяннички. Удержу, нет. И все воры да убивцы. А сейчас новую моду взяли. Гармонистов каких-то завели. Ужас, которому не пошлют гармонист. Много, много нынче гармонистов. Подтвердил и Дыбов. Ух, люблю молоки. Но это не те гармонисты, Что на гармонии наяривают, до да частушки орут, А те, что гармонию устраивали там, наверху. Нас-то с Дыбовым ко многим посылали, Мы уж думали, кончились они. А нет, то тут, то там опять гармонист. К этому моменту разговора мы осушили, наверное, уже с дюжину бутылок, но и тема была такая сложная, что хотелось ее немного разнообразить. «Стюк-стюк-стюк-стюк!» — послышался вдруг странный звук, и мы увидели за стеклом птичку. Это была простая синица, она-то и колотила клювиком об стекло. «Ух ты!» — сказал Дыбов и залпом осушил рюмку. «Ну, вот и все, кореша!» — сказал Ижипцов, надевая кепку. «Спасибо за компанию. Это Жилдобин. «Это?» — вздрогнул Лоцман, указывая на синицу. «Да нет!» — успокоил Жипцов. «Это птичка. От Желдобина привет!» «Рожу зря мыли!» — ворчал Дыбов. Морду скребли, ладно, и они прямо с табуретов утекли в погреб.